Пускай он себя надумается, дораскается. Да я слишком был счастлив, чтобы хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант, согласия своей супруге, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне, он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами. Признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы незлопамятен, я искренне простил ему и нашу ссору, и рану, мною от него полученную.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 «Помилуй, сударь!» — сказал он, чуть не зарыдав. «Что это извозишь говорить? Я причина, что ты был ранен. Бог видит, бежал я заслонить тебя своей грудью а шпаги Алексея Ивановича. Старость проклятая помешала. Да что же я сделал матушке-то твоей?» «Что ты сделал?» — отвечал я. «Кто просил тебя писать на меня доносы? Разве ты приставлен ко мне в шпиона?» «Я писал на тебя доносы», — отвечал Савельич со слезами. «Господи, царю небесный! Так изволь прочитать, что пишет ко мне барин.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 Тут она заплакала и ушла от меня. Я хотел было войти за нее в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собой и воротился домой. Я сидел погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. — Вот, сударь, — сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги, — посмотри, доносчик ли я на своего барина, и стараюсь ли я помутить сын с отцом? Я взял из рук его бумагу. Это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он, от слов до слова.